Глава вторая Когда на инструктаж к декану отправился эльф, я осталась в коридоре его ждать и успела передумать много разного. Сомневалась, смеялась над собой. Как можно поверить в такую фантастику? Опять верила. В общем, без рефлексии по поводу собственного решения не обошлось а еще я обнаружила что жду возвращения необычного студента с большим любопытством да именно жду эльфа а не просто так болтаюсь у доконата ведь под конец разговора обожаемый иван семенович преподнес мне еще два сюрприза сюрприз первый заставил меня подписать соглашение о конфиденциальности я не слишком сопротивлялась Сама уже поняла, что знать о портале в другой мир каждому встречному совершенно не обязательно. В ответ на рассказ о нем мне либо посмеются в лицо, либо возле портала выстроится очередь желающих осуществить межмировой туризм. И второй Декан еще и навязал мне эльфа на этот вечер. Машенька милая, ты же видишь, как я зашиваюсь. А вы, студенты, всегда найдете общий язык. «Будь другом, отвези его в общежитие. Бумаги у него есть, но, боюсь, как бы под машину не попал. Заодно расскажи, как у нас все устроено. Через дорогу переходить научи. И да, нормально разговаривать тоже, чтобы не тыкал нашим преподавателям и не называл их почтенными магистрами». Что сказать, тут я тоже не особо возражала. Пообщаться с жителем другого мира перед отправкой очень даже полезно, ведь не только я могу научить ему уму-разуму, но и он меня расспрошу обо всем. Однако, когда собранный прямой, но гибкий эльф вышел из кабинета декана, первым моим желанием было просто ляпнуть. «Уши покажи. Интересно ведь». Я открыла рот и тут же закрыла потому что иномерянин опередил меня. «Любезная адептка Мария, господин верховный магистр факультета велел мне во всем слушаться тебя и быть твоим учеником в этот вечер, покуда не доставишь ты меня в мое обиталище, что он мне выделил. Поэтому я полностью покорен тебе и жду твоих распоряжений. Меня зовут Кори Мел Гердеорин Бердараси из колена высочайших бессмертных. При этом эльф опять слегка поклонился. Наверное, мне следовало сделать в ответ к Никсон, но, не обученная этикету иных миров, я несколько секунд просто изумленно глядела на это чудо. Ох, крутилось у меня в голове, и как я смогу это исправить за один вечер? Вот это мое обиталище, покуда не доставишь». «Ладно, попробуем». Я вежливо кивнула в ответ и сказала. Про уши решила пока не спрашивать, чтобы не показаться бестактной. «Любезный Кори Мэл, меня зовут Маша Мошкина. Мы с тобой как бы одного статуса, поэтому называть меня тебе следует на «ты», а вот деканы и преподавателей...» Я быстренько обрисовала эльфу ситуацию с обращениями в нашем мире. При этом, тонколицей и, по правде сказать, недостаточно мужественный, но очень красивый Кори Мелл, сосредоточенно впитывал каждое мое слово. То есть после имени преподавателя следует добавлять имя его отца? удивился он. Но откуда мне знать, как звали его славного родителя? Безнадежно пронеслось у меня в голове. Я же говорю. При встрече он представится именем-отчеством. Например, наш верховный магистр, тьфу, декан Иван Семенович. Вот эти Семеновичи, Сергеевичи и прочие ты должен запомнить и обращаться именно так. Так, дальше. Сейчас мы поедим в общежитии, а на улице будут машины. Ты знаешь, что это такое? Разумеется уже более естественно, ответил эльф. Я прочитал монографию нашего профессора Гарбориана Тордовера из расы людей. Он подробно рассказывает о том, что улицы ваших городов полны механических повозок, подобных самодвижущимся магическим бертуари, что двигаются на топливе из кристаллов породы Тербири. Уф, а вот это хорошие новости, подумала я. «В том мире есть транспорт, похожий на наш, то есть не гужевой, не упаду с лошади и не буду трястись в неудобной карете, если решу куда-нибудь поехать». В общем, оказалось, что Кори Мел вовсе не безнадежен. На улице он вел себя достойно, от машин не шарахался, а спокойно выполнял все требования правил дорожного движения. И даже знал их заранее — благодаря этой самой бесценной монографии. «Стоя возле участка с белыми полосками, ибо переход через улицу разрешен только по ней, следует посмотреть сначала налево, а потом направо. Если же на другой стороне твоему взгляду откроется столб с красным, желтым и зеленым огнями, то надлежит дождаться, когда воспылает зеленый», озвучил свои знания Кори Мел. Меня чуть не согнуло от смеха. Уж больно комично он выглядел, весь такой серьезный. Странно только, что в этой книге совершенно не рассказывалось о манере речи местных жителей и обращениях друг к другу. Общежитие располагалось в нескольких кварталах от университета. Можно было пройти пешком всю дорогу, но я решила, что Кори Мэлу полезно освоить езду на автобусе. Ему, кстати, выдали немного денег и студенческую карточку. В автобусе на него оглядывались, но не слишком сильно. В общем-то, всякие ролевики, даже в центре города, давно не дива. Правда, в какой-то момент я услышала шепот одного молодого мужчины другому. «Гляди, какой эльфанутый!» «Ага, совсем долбанутый!» — в рифму ответил второй. Кори Мэл явно расслышал этот короткий диалог, но решил сделать вид, что нет. Он лишь гордо поднял подбородок и продолжил разговор со мной. А потом шепнул, «Меня предупреждали, что моя внешность может вызвать недоумение у почтенных жителей мира Земля и что не стоит ставить стрелу на тетиву сразу, как только я услышу упоминание своей расы в сомнительном и непонятном контексте». Вышли мы за одну остановку от общежития, чтобы пройтись по парку и еще поговорить. Я продолжала рассказывать о жизни в нашем мире, расспросила о мире Дамбиор. Хорошо, что не Дамблдор. Например, с облегчением узнала, что такие своеобразные обороты речи свойственны только эльфам. «Бессмертные чтят традиции изящной словесности», сообщил мне Кори Мелл, в ответ на осторожный вопрос, следует ли мне научиться говорить, как он. Остальные расы склонны пользоваться упрощенными формами, что прежде годились лишь для перебранки на базаре. Узнала я и то, что эльфы действительно бессмертны. Живут сколько хотят, а потом просто развоплощаются. Их тело становится менее плотным, постепенно обретает свойства духа, и уходит в мир иной. «Если прежде не постигнет бессмертного преждевременная кончина», — пояснил Кори Мэл. «Кори!» — не выдержала я. «Но ты хоть в нашем мире попробуй сдержать свою страсть к изящной словесности, иначе кто-нибудь может дурку вызвать». «Что может вызвать этот неблагонадежный?» — удивился эльф. Пришлось объяснять ему, что бывают такие специальные заведения для умалишенных. «Не беспокойся, любезная Маша, эльфы никогда не теряют разум. Это свойственно лишь младшим расам, подобным людям и гномам». «Ладно», — подумала я, — «попробуем с другой стороны». И принялась объяснять эльфу, что не нужно каждому встречному и поперечному рассказывать о своей нечеловеческой природе. Кори Мэл внимательно выслушал мои наставления и согласился. Ведь он тоже, как оказалось, подписывал документ о неразглашении. И даже дал обещание не применять магию без высокого позволения преподавателей, посвященных в его тайну. В общем, все шло очень хорошо. А может, мне так казалось. Я даже решилась попросить кое-что. «Огурцы огурцами?» а в области магии даже у студента третьего курса магической академии возможности должны быть выше, чем у Ивана Семеновича. «Кстати, мне-то можешь что-нибудь магическое показать?» — спросила я. «Я не преподаватель, но из посвященных». Кори мыл нахмурился, потом резко оттянул меня за дерево, чтобы скрыться от взглядов мамочек, прогуливающихся с колясками, и... Вдруг схватил меня за руку. «Что ты делаешь?» — изумилась я. «Посмотри!» — отпустил он мою ладонь. С нее вспорхнула крошечная голубая бабочка, не настоящая, сотканная словно из ниток голубого света. Она покружила у нас над головами, потом Кори Мелл взмахнул рукой, и бабочка растворилась в воздухе. А я счастливо рассмеялась. В тот миг я окончательно уверовала, что все по-настоящему. Другой мир завтра будет. Эльф возле меня — настоящий эльф. И магия действительно существует. А я даже немного прикоснусь к ней, научусь чему-нибудь. Я попала в сказку. И в тот миг мне казалось, что эта сказка обязательно будет доброй и интересной. Маша «Я безмерно признателен тебе за гостеприимство», — вдруг сказал эльф, как-то странно глядя на меня. «Ласково, что ли? Я даже засмущалась». «Возьми вот это». Он протянул мне маленький медальон в виде бутылочки. В ней что-то подозрительно поблескивало красным, как рубин. «Что это?» «Каплю моей чистой крови», — гордо сообщил Кори Мелл.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 Домой я пришла в радужном настроении, даже в какой-то эйфории. Удивительно, ведь могла бы вновь начать сомневаться, бояться чего-нибудь. Другой мир — это даже не другой конец света, это совершенно незнакомая мне реальность. А что, если все это ловушка? Допустим, наш Иван Семенович таким образом поставляет блондинок на восток. Слава богу, я не блондинка, конечно а вся магия — какой-то очень сложный фокус. Или магия есть, другой мир есть, но там меня ждет не Академия магии, а гарем у какого-нибудь влиятельного страшного орка, который тайно приплачивает нашему декану, чтобы, опять же, поставлял ему девиц. Я уж не говорю о том, что там еще и могут ставить эксперименты на глупых попаданцах. Но как ни странно, над этими мыслями, которые все же иногда всплывали, я просто смеялась. А в кармане меня словно что-то грело. Я периодически засовывала туда руку и доставала амулет с кровью кори. Тогда перед глазами вставало утонченное и серьезное лицо моего эльфа. И я с теплом в сердце вспоминала нашу приятную прогулку по парку и то, как забавно он разговаривает. В общем, мне почему-то понравилось теребить этот амулетик. Радовало и то, что Кори хорошо устроился. Наша администрация выделила ему целую комнату в блоке, то есть соседа по камере у него не будет. Я объяснила ему, как пользоваться душем и газовой плитой на общественной кухне. Даже представила его парням из второй комнаты в блоке. Предварительно, конечно, шепнула им, что кори с причудами, и особо расспрашивать его, почему он такой, не стоит. Но, мол, приехал издалека, и нужно помочь ему освоиться. Парни посмеялись, Мишка из пятой группы, с которым мы немного дружили, поднял повыше бутылку с пивом и заверил меня. «Не боись, Машка, сделаем из твоего протеже человека. Вернешься, не узнаешь». «Ох», — подумала я. Главное, чтобы эльфийский организм не выдал какой-нибудь сюрприз при употреблении земных напитков. А когда я уходила из комнаты парней, уже раздавался хохот. Видимо, они в полной мере оценили традицию изящной словесности. И слышался томный перелив гитарных струн. Ага, это Кори углядел у ребят гитару, в своей ветиеватой манере и спросил разрешение попробовать инструмент и Спустя пару минут уверенно подбирал какую-то романтическую мелодию. В общем, жизнь удалась. Эльфа я пристроила. К отправке в другой мир готова. «Нет, не готова», — вздохнула я, оглядев вешалку, на которой в полном хаосе висели зимняя одежда и летние куртки. «Мне еще собираться. И, что намного хуже, собирать Гришу». «Кстати, Гриша...» «Привет, я пришла!» Из коридора прокричала я. «Привет!» Раздалось из комнаты. «Чего хочешь?» «Ужинать хочу, а надо собираться», сообщила я, войдя в комнату. Венесуэльский амазон Григорий с интересом наклонил голову и спросил. «Что за дела?» «А такие дела. Завтра в другой мир отправляемся на практику». «Дракончик ты мой зеленокрылый!» Я открыла клетку. Гришка ступил мне на палец своими острыми лапками, я вытащила его и погладила сине желтую головку. «Что за дела?» Другим изумленным тоном воскликнул Гриша. «Пойдем?» «Да уж, дела!» — вздохнула я. «Но мы и верно пойдем. Я уже подписалась». «Так что обещай слушаться, маму». «Гриша умный», — последовал ответ, и Григорий взлетел с моего пальца. Было ли это согласием слушаться, я так и не поняла. А я потянула из-под кровати свой большой чемодан для путешествий. Если сборы неизбежны, лучше приступать к ним сразу. «Чего хочешь», — периодически приставал ко мне Гришка, «Кушать, кушать!» И до кушать у Гриши дошло намного раньше, чем у меня. Конечно, я накормила его, а о своем ужине начала думать только когда с трудом застегнула чемодан. «Пожалуй, утром придется взять такси», — подумала я. И без сил упала на кровать. Потолок кружился, наверное, голову повело от усталости. Я вообще-то не слишком выносливая. Невысокая, стройная, никогда никаким спортом не занималась. Родители с детства приучали меня к интеллектуальной работе. Видимо, считали, что мое сильное место — голова. Вот эта девичья головка со светло-каштановыми волосами. И тут, пока я собиралась с силами, чтобы отправиться на кухню, раздался стук в окно. «Гриш, погляди, чего там!» — попросила я, хоть и понимала, что Гриша не сможет внятно объяснить, что увидит. Сообразительный попугай повернул голову на непрекращающийся стук, потом перелетел на подоконник и заинтересованно уставился в окно. «Птичка!» — вдруг закричал Гриша и замахал крыльями. «Птичка!» — не слишком удивилась я. Вернее, удивилась лишь тому, что недооценила своего питомца. Он совершенно точно назвал то, что калашматило по окну. Привстав на локтях, я тоже увидела птичку. Голубя. Обычного серого голубя, что в изобилии живут в парках и скверах. — Ну и Господь с ней, с птичкой, — сказала я Грише раздраженно. Но голубь продолжал колошматить в окно а Гриша работать крыльями и кричать «Птичка, птичка!» «Сам ты птичка!» — вспылила я. Отодрала себя от кровати и подошла к окну. Замахала на голубя руками, но тот даже не думал улетать. И вдруг я разглядела, что к ноге неожиданного гостя кажется что-то привязано. «Почтовый», — констатировала я. Потом что-то во мне перещелкнуло, и я, отогнав Гришу, приоткрыла окно. Умный голубь тут же сделал шаг внутрь и встал, искоса глядя на меня. «Ладно», — сказала я, решившись, «если чудеса продолжаются, будем продолжать в них верить». Я осторожно потянулась к лапке голубя, нашла нитку, которой крепился свернутый листочек. Как только я коснулась ее. Нить чудесным образом развязалась сама, и письмо упало на подоконник. «Хм, спасибо!» — машинально бросила я голубю. Тот проворковал что-то и шмыгнул в окно. Я раскрыла листок. Написано было весьма коряво. Писавший явно не слишком хорошо владел кириллицей, но все же достаточно аккуратно. Любезная моя подруга Маша, гласила письмо, ты проявила ко мне столько заботы, что я решился раскрыть тебе тайну. Ведь твоя жизнь для меня теперь значит не меньше, чем моя собственная. Я вовсе не желаю, чтобы ты отказалась от практики в моем мире. Но знай же, что там тебе может грозить опасность. Будь всегда начеку, ибо известно уже несколько страшных случаев, подобных тому, что может произойти с тобой. Носи мою кровь при себе, и я верю, что она защитит тебя. Твой бессмертный друг Куримел.